была в постоянном движении. Голова занималась своим едва ли не единственным делом едой. Чтобы прокормить такую махину, зубам и желудку приходилось, наверное, работать день и ночь. Точно гигантский удав, за чудовищем тянулся длинный хвост, один удар которого мог бы положить на месте слона. Этого ящера ученые назвали брахиозавром. Это чемпион по росту среди всех известных науки гигантов. Он был вдвое выше жирафа и, вытянув шею, мог заглянуть в окно четвертого этажа. 12 метров. Такова его чудовищная высота. В геолого-палеонтологическом музее Берлинского университета хранится полный скелет брахиозавра, котти которого немецкие ученые раскопали на горе Тендагуру в Африке. Вот его размеры, длина. 22,65 метра, общая высота 11,87 метра, высота в холке 8,53 метра, длина шеи 8,78 метра, а весил он, по-видимому, около 50 тонн. Говорят еще, что это был не очень крупный экземпляр. Более ста миллионов лет назад жили в древних реках, озерах и болотах брахиозавры. Они не плавали, а медленно передвигались по дну. Обладая колоссальным ростом, брахиозавр смело переходил вброд любую реку. К тому же ноздри у этого странного животного помещались не на конце морды, а высоко на темени. Чтобы глотнуть свежего воздуха, не нужно было поднимать голову над водой. На поверхности, словно перископ, появлялся лишь теменной бугор ящера. Клапаны ноздрей открывались, и воздух со свистом засасывался в чудовищные легкие. Некоторые ученые считают, что взрослые брахиозавры не могли передвигаться по суше. Они были бы здесь раздавлены собственной тяжестью. На брахиозавра похожи еще два ящера – бронтозавр и диплодок. Бронтозавр в переводе из греческого означает т э Громовой ящер. Когда он шел по земле, та дрожала и гремела. Разумеется, на деле подобного и быть не могло. Громовержцам этого гиганта назвали в шутку. За всю весьма даже немалую четырехмиллиардную историю земля не знала столь крупных детей. Правда, некоторые киты тяжелее этих ящеров. Но то морские жители. В море вода помогает передвигаться, поддерживая многотонного зверя на плаву. А на с у ш е что ящеров поддерживало? Четыре кривые колонны ноги подпорки. Да и т я гнулись под тяжестью сверхогромных рептилий. Поэтому они и на с у ш е т о почти не выходили. Дни и ночи бронтозавр проводил в озерах и болотах. И все ел и ел разные водные растения. Длина громового чудища 20 метров, а вес, наверное, 40 тонн. Столько 10 слонов весит. Хвост и шея у бронтозавра непомерно длинные, на конце шеи малюсенькая головка, а в ней крошечный мозг. Вес мозга всего грамм в четыреста. Очень глуп был бронтозавр, зато жил долго. п о л а г а ю что преклонный его возраст – двести лет. Диплодок всем похож на бронтозавра, но не такой массивный, словно из более легких частей скроенный. Весом поменьше, но тело длинное – до двадцати семиметров. Подстать этому великану другой дракон, стегозавр. У стегозавра была малюсенькая, опущенная до самой земли голова, в которой помещалась лишь жалкая крупица мозга. Удивительно, как мог ящер ростом со слона обходиться тем ничтожным комочком мозга, объемом из грецкий орех, который помещался в его микрочерепе. Оказывается, кроме недоразвитого головного мозга, у стегозавра был еще задний, крестцовый мозг, на к о т о р у й дракон главным образом и полагался. В крестце стегозавра находилась обширная, раз в 20 более вместительная, чем в голове мозговая полость, настоящий череп. Но не в голове, а при основании хвоста. Стегозавр буквально задним умом был крепок. Вещь небывалая и по меньшей мере очень странная. Профессор Лункевич. в п р о ч е с т и г о з а в р не единственный из ящеров с таким небывалым распределением мозга. У бронтозавра, например, к р е с т о в ы й мозг тоже был во много раз больше головного. Вдоль спины стегозавра от головы до хвоста тянулся двойной ряд огромных до метров в п о п е р е ч н и к е треугольных щитов.